Глава 21. Мейс мчалась по шоссе пятьдесят, виляя в потоке плотного утреннего движения. В Мидлберге ее поймал светофор, и она поехала медленнее, а потом и вовсе затормозила. На улицах здесь стояли в основном рейндж и седаны-ягуары, да еще случайный смарт, улучшающий местную экологию. Небольшой городок был претенциозен в своем дорогом сельском стиле, Здесь за миллионы долларов можно было купить действительно шикарное место для жизни. Много лет назад Мейс и Бет навещали мать, видели роскошное поместье, обедали в шикарном ресторане, прошлись по магазинам, а потом вернулись обратно в округ Колумбии ловить преступников. И одного этого визита было для Мэйс вполне достаточно. Хотя Бет Перри была всего на 6 лет старше В жизни Мейс она заняла несравненно больше места, чем мать. По правде говоря, в памяти Мейс именно сестра, в своей девять, уже высокая и крепкая, была первой, кто держал ее на руках. Хотя он умер, когда Мейс только исполнилось двенадцать, Бенджамин Перри очень сильно повлиял на младшую дочь. Мейс прекрасно помнила, как сидит в маленьком отцовском логове, и делает домашнее задание, пока папа составляет очередное правовое обоснование, временами зачитывая отрывки и выслушивая ее замечания. Она горше всех плакала на его похоронах. Гроб зарыли, чтобы скрыть лицо, изуродованное ранами от пуль. Пролетая мимо роскошных поместий, и величественно раскинувшихся на сотнях акров, Мейс думала, что ее мать сознательно двигалась к этому уровню богатства — Она методично охотилась, а потом ухватила парня, который не проработал и дня в своей жизни. Зато он был единственным ребенком человека, заработавшего состояние, достаточное для беззаботной жизни нескольких поколений своих потомков. К тому времени обе дочери выросли и ушли из дома, чему Мэйс была исключительно рада. Она предпочитала билеты эконом-класса и одежду с распродаж, частным самолетом и гуччи. Бет унаследовала свой рост от матери, которая была на несколько дюймов выше мужа. Мейс всегда считала, что ей достались от отца среднее телосложение и задиристость. Карьера Бенджамина Перри в качестве прокурора округа Колумбия была трагически короткой, но на этой должности он боролся с преступниками в самые жестокие годы Вашингтона, быстро став легендой за свою политику выжженной земли по отношению к бандитам. Однако он был известен как человек, который всегда играет честно, и если в деле появлялись доказательства невиновности, они неизменно доходили до адвоката. Отец не раз говорил Мейс, что больше всего боится не отпустить преступника, а отправить за решетку невиновного. Она никогда не забывала эти слова, и потому ей было еще тяжелее принять назначение на отцовскую должность Моны Данфорд. Убийство Бенджамина Перри так и не раскрыли. За много лет его дочери не раз пытались расколоть этот орешек, но безуспешно. Вещдоки пропали или сгнили. Свидетели уже не помнили тех событий, а кто-то просто умер. Холодное дело раскрыть труднее всего. Но сейчас, выйдя из тюрьмы, Мейс чувствовала, что в какой-то момент она попробует еще раз. В нескольких милях за самим Миддлбергом Перри сбросила скорость и свернула на гравийную дорогу, которая примерно через полмили стала мощеной. Мейс глубоко вздохнула и остановилась у дома с каким-то шотландским названием, поскольку муженек, шотландец по происхождению, безумно гордился своим родным кланом. В предыдущий приезд Мейс и Бет он даже появился перед ними в килте с кинжалом в носке и шотландской шапочке на голове. Общее впечатление так себе, но хуже того, бедолага зацепился своей юбкой за рукоять меча здоровенного воина в доспехах, стоящего у стены. Юбка задралась, и всем стало ясно, что хозяин поместья носит свой килт без нижнего белья. Мейс хватило лишь на то, чтобы не выдуть от смеха все содержимое носа, ей казалось, что она неплохо справилась, однако мать строго сообщила, что ее супруг плохо воспринял Мейс, катающуюся по полу от хохота, пока сам он отчаянно пытался вернуть юбку на место. Тогда скажи, мистеру Гнуснику, пусть надевает трусы, отрезала Мейс, будучи в пределах слышимости отчима. Не похоже, чтобы ему было, чем хвастаться. Это заявление тоже приняли не лучшим образом. Когда она обогнула здание, особняк вырос перед ней во всей красе. Дом был поменьше, чем у Эйба Альтмана, но не намного. Мейс подошла к передней двери, вполне ожидая, что настук ей откроют дворецкий в ливреи, но нет. Широкая дверь распахнулась. На пороге стояла ее мать в длинной черной юбке, кожаных сапожках и белой накрахмаленной туники, поверх которой висела золотая цепочка. Платиновые волосы Даны Перри по-прежнему были длинными, сегодня заплетенными во французскую косу. Она выглядела по меньшей мере на 10 лет моложе своего возраста. Бет унаследовала материнскую форму лица, вытянутую и привлекательную, с тонким прямым носом и высокими самоуверенными скулами. На тонкой руке матери устроился расчесанный Йорк. Мейс не ожидала объятий и не предлагала их. Мать оглядела ее сверху донизу. «Похоже, тюрьма пришлась тебе по вкусу. Ты выглядишь тощей, как струна рояля. На самом деле я предпочла бы абонемент в спортзал». Мать наставила на нее длинный палец. Твой отец наверняка перевернулся в могиле. Всегда думаешь о себе и никогда о других. Посмотри, чего достигла твоя сестра. Тебе нужно, наконец, наладить свою жизнь, девочка, или ты сольешь ее прямиком в унитаз. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Ты дашь мне войти или порвешь меня на куски прямо на крыльце? Мы засчитаем это за визит, и я смогу вернуться в настоящий мир? Ты действительно называешь этот помойный город настоящим миром? Я смотрю, последние два года ты была так сильно занята, что даже не потрудилась повидать меня. Думаешь, видеть тебя в тюрьме было бы полезно для моего душевного здоровья? Точно. Прости, я забыла первое правило Даны. Ты важнее всего. Входи, Мейсон. Мейс солгала о Рою Кингману, отец не называл ее Мейсон, так ее назвала мать, и сделала это по исключительно гнусной причине. Раздраженная относительно маленькой зарплаты, которую ее муж получал как прокурор, она хотела, чтобы Бенджамин перешел в адвокатуру, где с его мастерством и репутацией можно было заработать в 10 раз больше. И потому Мейсон, Перри Перри Мейсон, стала грубым и постоянным напоминанием о том, чего муж не дал ей. Меня зовут Мейс, я думаю, за столько лет уже можно это запомнить. Я не собираюсь обращаться к тебе по названию оружия. Может, неплохо, — подумала Мэйс, проходя мимо матери, — что я больше не ношу пистолет.